Действительно, при обыске никаких служебных бумаг Найдены не было, несколько более мягким тоном сказал комиссар. Но, вероятно, вы хранили их ещё и в другом месте. А где же ещё? Хранил в своём кабинете в здании суда. Там всё и сгорело. Так что и переписка ваша с Федосеевым сгорела во время пожара. Я вам сказал и повторяю, что у меня Никакой переписки с Федосием не было. Впрочем, погодите. Один раз я ему действительно писал. А, один раз писали, резко сказал комиссар. Но вы только что утверждали, что не писали никогда, ни разу, что вы твёрдо это помните? Я утверждал и продолжаю утверждать, что он мне никогда ни разу не писал но я ему раз действительно писал по одному делу которое где же находится это ваше письмо ещё резче перебил его комиссар должно быть в архиве Федосьева а где находится архив Федосьева этого я не знаю как не знать по той должности которую вы занимали до октября вы не можете этого не знать совершенно не знаю Мне не было никакого дела ни до Федосеева, ни до его архива. Вероятно, его архив находится там, где был его кабинет. Или, может быть, его куда-нибудь оттуда перевезли. Ведь всем этим занялись историки, а часть полицейских бумаг, помнится, была уничтожена в первые дни революции. Тогда много документов должно было погибнуть. Так, по крайней мере, говорили. Во всяком случае я ничего об этом не знаю и никакого отношения к этому я не имел. Вы однако же хотите меня уверить в том, что вы после революции не поддерживали никаких отношений с Федосиевым. Не знаю, удастся ли мне вас уверить, но это именно так. Я никаких отношений с ним не поддерживал. девятон да и сейчас из петерграда в первые же дни революции нам доподла известно что он находится в петерграде возможно об этом я ничего знать не могу хотя бы потому что давно сижу в крепости хотя бы потому значит вы признаёте что до вашего ареста вы поддерживали отношения с федосеевым послушайте сказал бледный Еценко, сердце у него колотилось страшно. Так совершенно бесполезно допрашивать. Я сам был всю жизнь следователем, и если вы думаете, что меня можно поймать при помощи таких приёмов, вы ошибаетесь. Я вам говорю, что мои приёмы стоят ваших граждан, Еценко, сказал, поднимая голос к миссёр Николай Петрович замер. Я вам говорю, что ни разу не видал после революции Федосьева, едва выговорил он. Хотите верить этому, хотите нет. Ни о какой организации я понятия не имею. И если, но вы сами признали, что работали при царизме совместно с Федосьевым, этого достаточно. достаточно для чего достаточно для того чтобы привлечь вас к ответу перед революцией господин яценко так и говорить тогда по крайней мере не выдумывайте контрреволюционных организаций но вы состояли и состоите в федосьевской организации нет не состояла не состою если вообще такая организация существует Вы говорите неправду, господин Еценко, привстав из-за стола, вскрикнул изменившимся голосом комиссар. В комнате резко прозвучал звонок. Николай Петрович открыл рот, тоже привстал и вдруг откинулся на спинку стула. "Ну да, это он. Вы Загрядский", сказал, задыхаясь, Николай Петрович. "Отведите его" прикричал вошедшим разведчикам комиссар Глава 5 В стеклянном кубе у входа плавали золотые рыбки